Нас не понять другим, не оправдать. Как много мы смогли друг другу дать. А та любовь, что нас с тобою ждёт, Она вздохнёт, она простит, поймёт. Ну, не спеши, прошу тебя, не торопись. Одной минутой больше, меньше, задержись. Тебя ждут дома, и меня, я знаю, ждут. И мы украли эти сорок пять минут.